Я уже чувствовал, что мое нахождение в этой усадьбе подходит к концу, да и реально время поджимало. Поэтому визит Судоплатова, который как один из лучших специалистов по спецоперациям курировал мое возвращение в бункер, селил надежду на скорое изменение в моей жизни. Водная фаза возвращения была почти подготовлена. Прилетение к этому военного водолаза, который должен был меня сопровождать до портала. Я сначала встретил штыки. Но обдумал, что решил, что в этом есть смысл. Было бы очень глупо погибнуть утонув в Днепре из-за того, что в самый ответственный момент вышел из строя дыхательный прибор или скрутило в воде судорога. Судопато уже отрабатывал возможность нашей доставки с севернее могилы, где мы смогли бы без препятствий на войти в реку и спуститься по течению в точке перехода. Поэтому выбор и остановился на этом весёлом капитане-лейтенанте. Совсем его достоинством высококлассного водолаза, у него был опыт прыжков с парашютом. Сегодня у меня был запланирован выезд в Москву на расширенное собрание специалистов по радиотехнике, и после обеда необходимо было посетить полигон, где должны были продемонстрировать первые образцы противотанковых гранатомётов, сделанных по нашим рекомендациям. Зная о наличии у меня бронежилета, Морожко пошел на скандал, но заставил меня во время нахождения в нею садьбы по возможности его одевать. В его предложении был смысл, и для приличия поворчав, я согласился. Но при этом настаивал, что в комплекте с бронежилетом самая всегда было мое оружие: автомат, пистолет и несколько гранат. Это я предложил больше из вредности. Но как оказалось, Морожко был не против. По его намекам резко активизировалась немецкая агентура, и после ПВО несколько раз фиксировали пролеты одиночных военно-транспортных самолетов противника в окрестностях Москвы. Вероятно, производилась высадка разведно-диверсионных групп, либо проводилась имитация выброски, чтобы выяснить механизм реагирования и численность задействованных сил для поиска и перехвата. То, что обстановка накалялась, я и так видел. Вокруг меня и вновь формируемое управление началась непонятная возня, в которой контрразведка старалась выявить следы немецкой агентуры. Но, в общем, к общему сожалению, была выявлена парочка английских агентов, уровень информативности которых не внушал опасения, и их пока решено было не трогать. Но тем не менее, моя охрана была усилена, и все бойцы, находясь в машинах, держали оружие наготове. не рознася остановки перед довосемне. Поэтому у ДТ, который я постоянно носил в кобуре, был заряжен патрон-патроник, и кобура растёрнута. Да и мой Глок 17 тоже был приведён в боевое состояние. Вот так гоняли по улицам Москвы на трёх машинах, стараясь не повторять маршрутов. Мне стало интересно. Если со мной так носятся, какая же система охраны у Сталина? Думаю, не хуже. Люди, с которыми я в последнее время контактировал, выглядят вполне серьёзными, и их решимость нельзя недооценивать. Если честно, то я словил себя на мысли, что мне интересно и приятно общаться со своими предками, какие бы они ни были, но они делали своё дело: строили и защищали свою страну. А вот у нас как-то всё выглядело не так. Даже я взялся за оружие, когда моей семье стала угрожать реальная опасность. А до этого особо оживления у Мирайда в свою родину не наблюдалось. После весьма интересного общения со специалистами по радиоэлектронике и не поразивших результатами стрельбы из прототипа противотанкового гранатомёта, наш кортеж возвращался обратно в усадьбу. Но не успели мы приблизиться даже к окраинам столицы, как по всему городу завыли сирены воздушной тревоги. Это было весьма необычно в вечернее время суток. начальник охраны принял решение загнать машины во дворы, а самим спрятаться на время налёта в ближайшем бомбоубежище. Рядом с нашими машинами остановился легковой автомобиль, принадлежащий какому-то начальнику из наркомата поти сообщениям. Мои охранники не замедлили проверить документы у водителя, связаться по телефону с оперативным дежурным управления НКВД, доложить о вынужденной остановке и заодно пробить номер и владельца автомобиля. то, что достоверность информации об этом автомобиле и его водителе подтвердили, сразу сказалось на интересе охраны в этом направлении. На мой взгляд, высокий, плотный, светловолосый водитель заслуживал самого пристального внимания. Манера его движения выдавала рукопашника. Да и костяжки на кулаках были сбиты, что я не раз наблюдал у боксёров или людей, занимающихся восточными единоборствами. Выправка свойственная военному тоже наводила на размышления. Когда мы сидели в бомбоубежище среди множества расплача женщин, детей, жителей близлежащих домов, я аккуратно приблизился к начальнику охраны и почти шёпотом высказал своё мнение относительно этого водителя. По моему удовлетворению капитан не стал придумывать причины, чтобы ничего не делать, и очень серьёзно отнёсся к моему мнению. Видимо, был проинструктирован соответствующим образом. Дестановка да располагалась с лёгким паранойей. Как только налёт прекратился, подозрительная машина уехала. Но вот сквозь брошу замечаю демонстративно равнодушный взгляд водителя, и я запомнил. Конечно, до профессиональных следователей мне далеко, и по внешним признакам определять противника не могу. Но вот интуиция работника службы безопасности банка который частей переругался с руководством и писал докладные по поводу невыдачи кредитов всяким скользким личностям. Подсказывала, что с этим бодителем не всё так просто. Плотный график работы и отлёг от этой спечи. Во время очередного сеанса связи я получил информацию, что в бункере раненые идут на поправку, а также новые пароли на раздел жёсткого диска, где была информация исключительно гостайна. Фигура руководителя страны вызывала противоречивые чувства. Общеизвестная картина палача и диктатора преобладала. Но у меня не было выбора, и пришлось идти с ним на контакт и даже помогать. Перед поездкой, перевернув кучу материала и часто стараясь пробраться сквозь дебри идеологической шелухи, старался найти зёрна правды. Его вот, ж, чтобы для себя сделать какие-то выводы, крутил головой, наблюдал замечал, фиксировал. Конечно, харизма вождя ощущалась исключительно. Неудивительно, что во время войны за власть в СССР, развернувшейся на протяжении двух десятков лет среди партийной верхушки, ничто уже всех конкурентов выжил именно Сталин. Одна победа над отъозной фигурой авантюриста и агента западных финансовых кругов Льва Бранштейна, известного под именем Льва Давидовича Троцкого, заставляет уважать Иосиф Авесарионович. Да и если разобраться, с теми же репрессиями и погловной коллективизацией не всё до конца ясно. Будучи по роду скептиком, я с некоторых пор не верю навязываемым штампам. Надо учитывать наличие буйного воинства старых ленинских революционеров, которые вплоть до начала так называемого большого террора, который он постоянно размахивает как фетиш, демократы Безродные владели страну и считали себя непокосновенными. Изучение личности таких неоднозначных фигур, как Косиор, Постышев, Ельцин, региональных Царку, и того, что они творили во время коллективизации и партийных чисток в 30-х годах, не подчиняясь командам из Москвы, да и вся политическая ситуация того времени наводила на мысли о том, что не всё так просто в истории СССР. Там же Сталин нужно рассматривать не только как идеологию его фигуру персонажа демократических страшилок и анекдотов мы учитывать его окружение и личности политических оппонентов которые даже не получив полной власти внесли ответственность за тысячи уничтоженных советских людей только вскорсив изучил деятельность Косиорова во время коллективизации и голодомора на Украине можно было однозначно говорить что винить сталина во всех грехах глупо Естественно, раздел жесткого диска, где хранилась информация лично для Сталина, имел два уровня шифрования, что тот же Берия, на которого был компромат, не мог раньше времени там покопаться и принять меры, а в том, что его секретарь очень наставлен и получал информацию не насчет расстреливать всех направо и налево, я не сомневался. Уж слишком он был хитрым и умел пользоваться имеющимся в его распоряжении ограниченными ресурсами. Иногда просчитывая реакцию на несколько ходов вперёд, поэтому на завтра я готов встреч со Сталиным с предоставлением ему ноутбука для ознакомления с предоставленной информацией. Как мне сказал Морошко, в Кремле рядом с кабинетом верхуно был оборудован кабинет для работы с ноутбуком. Завтра Сталин специально выделил время для знакомства с технологиями будущего. УтронSerializeField ещё дня Я подготовил для транспортировки ноутбук, принтер, пачку пронумерованной бумаги, которые были тут же упакованы в специальные коробки и опломбированы. В этот раз нас опять сопровождал грузовик с бойцами отдельного полка НКВД. На всякий случай в сумку с ноутбуком вложил небольшой управляемый радиомаяк, который я часто применял для маркировки закладок с продуктами и боеприпасами. Очень удобно. Послал радиосигнал, получил ответ. измерю расстояние и направление. Её я взял на всякий случай, если придётся прятать оборудование. Но тут ситуация была иная, и я не стал ставить морошка в известность, а то ещё подумает, что я таким образом хочу навести бомбардировщики на Сталин. И так ситуация напряжённая, а вдруг ещё кто-то попытается унести компьютер. А в данный момент он ценнее секрета атомной бомбы. Эта дальность действия такого мощника не превышает 5 км, и это в лучшем случае в зоне прямой видимости. Вот такими мыслями мы выехали к крепости. Там нас уже ждал берет в компании начальника штаба Верховного генерала Васика. В особой комнате два специалиста тщательно изучили всё привезённое оборудование, над предметом ночи опасности охраняемого лица. Ну, естественно, ничего они не нашли. После чего меня сопроводили в специально отведенную комнату уже люди Уласик. И с соблюдением секретности установка и настройка оборудования происходила только под присмотром начальника охраны до закрытыми дверями. Остальные охранники остались снаружи. После того как все было подключено и проверено, все вышли из комнаты и стали ждать прихода Сталина. Пришлось стоять возле кабинета и ждать Сталина. К нам со мной отправились Уласик, во охранника, Морожка. папки с документами, у которого хранились коды доступа к ноутбуку. Минут через пятнадцать, после ожидания, послышались шаги. Из-за поворота вышел Сталин и сопровождающий его Берия. Я чуть ухмыльнулся про себя. Видимо, Лаврентий Павлович хотел поучаствовать в чтении, а вдруг что-то про него выплывет неприятно и услышит реакцию. Но судьба распорядилась по-иному. Сталин решительно вошел в кабинет. За ним вошёл начальник его охраны, Берия, Морошка, и уже последним проскользнул в кабинет я. Сталин с интересом рассматривал разложенные на столе ноутбук и принтер. Он всегда интересовался техникой и старался быть в курсе новых изобретений. Но необычный для этого времени дизайн, цвета и материалы сразу выказывали нездешнее происхождение этих устройств. Сталин подошёл и осторожно повил пальцами по клавиатуре, нажал пару кнопок. Потом взгляд его перешёл на простой лазерный принтер. Видимо, на него произвело впечатление то, что он увидел. Повернув голову, опескал меня взглядом и пригласил продемонстрировать возможности техники. Ну что, Сергей Иванович, покажите, что вы для нас приготовили. А то я столько услышал восторженных характеристик от товарища Бери и товарища Морошка. Давно сам хотел посмотреть на такое чудо техники. Тихонько от компьютера, спокойно уселся на стул и вопросительно глянул на Ворожку. Вот уже привычным движением достал из папки "RIS с паролями на BIOS" и зашифрованный загрузочный диск ноутбука. Все стоявшие в комнате с интересом смотрели за моими манипуляциями, даже Ворожка, который испытывал некоторую гордость от того, что именно его подраздевание работает с такой техникой. После загрузки системы, и он стал показывать сталино возможности ноутбука. запустил фильм Броня России. Генерал Васик, который не знал о моей миссии, был поражён тем, что увидел, да и на его хозяина произвело впечатление. Показав пару ознакомительных книг по истории танков, самолётов, я вопросительно глянул на Сталина. Он прекрасно понял мой взгляд и повернул голову, чуть кивнул. Биря, морозка Васик сразу засобирались и выскочили за дверь. При этом Морошка оставил на столе бланк Telegram с паролем для отдельного раздела жёсткого диска. Наивный. И на этот раздел был зашифрован немного по-другому. Так что даже Берия, изучив ноутбук, не смог посмотреть, что там. В одной из папок на рабочем столе лежала программка, которую я вводил последовательность символов, полученных по радиосвязи. Вводил свой личный код и после нескольких манипуляций получал из скомы пароль.